И только в тот день, когда он сам выехал из замка со своими разбойниками, он выпустил точку на волю. «Теперь беги!» — воскликнул он. «Но гляди в оба и не утони в первой же луже!» «Непременно утону!» — отвечала Рони, «Чтобы ты накричался волю!» «Ах, Рони, детка моя!» Почему-то горько вздохнул Матис.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 Бирк пришел первым, как обещал. Он лежал на теплой скале, вытянувшись во весь рост, и грелся на солнышке. Ронни не поняла, спит он или нет. Подняла камушек и бросила его в воду. Проверить, услышит ли Бирк всплеск. Он услышал, вскочил на ноги и кинулся к ней. — Я давно тебя жду, — сказал Бирк. И она снова почувствовала, как радость вспыхнула в ней, радость, что у нее есть брат, который ее ждет. Вокруг шумели деревья. Очертя голову, нырнула Ронни в весну. Многоголосая весна яростно звенела, и сама Ронни была так переполнена этим весенним звоном, что вдруг закричала, как птица, пронзительно и громко. А потом объяснила Бирку: «Я...» Должна выкричиться, а не то взорвусь. Ты слышишь весну? Некоторое время они стояли молча и вслушивались, в щебет, в шорохи, в в и всплески и в пение, наполнявшие лес. Деревья, кусты ручьи были полны жизни. Все кругом пело могучую и дикую песнь весны. Я чувствую, как зима понемногу выходит из меня, сказала Рони. Скоро я стану такой легкой-легкой, что смогу полететь. Бирк толкнул ее. Лети, давай спорить, что злобные друды уже кружатся над лесом. Можешь лететь к ним. Рони засмеялась. А что? Вот возьму и полечу. И тут они услышали топот копыт. Табун диких коней несся от реки вверх по склону, и Рони сорвалась с места.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 Ожидание не тяготило их. «Как мне хорошо тут сидеть!» — воскликнул Бирк. «А знаешь почему?» «Потому что я в самой сердцевине весны!» Ронни искоса взглянула на него и тихо-тихо сказала. «Вот за это я тебя и люблю, Бирк, сын Борки!» Так и сидели они в самой сердцевине весны.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 Все ближе и ближе. Вдруг у Рони под ногой хрустнула сухая ветка, и весь табун тут же навострил уши, готовый сорваться с места. Однако, когда кони поняли, что никакой опасности нет, что ни медведь, ни волк, ни рысь, ни другой зверь им не угрожает, они успокоились и снова принялись за траву. А те гнеды, которых выбрали для себя Бирк и Рони, Были от них уже на расстоянии броска лассо. Ребята молча кивнули друг другу. Их ремешки взлетели в воздух. И тут же лес согласился диким ржанием пойманных коней. И топот копыт, уносящегося в лес табуна. Они поймали двух жеребят. Двух диких, совсем еще молодых коней. Которые били копытами и становились на дыбы.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 Скидывались на дыбы так, что пена летела в разные стороны. «Мы с тобой хотели прокатиться верхом, но, похоже, на этих далеко не ускачешь», — сказала Рони. Бирк кивнул. «Да надо дать им понять, что мы ничего плохого не хотим сделать». «Да уж, давай им понять», — сказала Рони. И чуть без пальцев не осталось. «Я ему горбушку протянул, а он как цапнет, представляешь?» Вот бы Матис огорчился, если бы лошадь откусила мне три пальца. Бирк побледнел. Этот хитрюга в самом деле пытался тебя цапнуть, когда ты давал ему хлеб. Спроси его, хмуро ответила Рони. Она с огорчением посмотрела на жеребца, который бесновался в пуще прежнего. Хитрюга хорошее имя для коня, сказала она. Так я его и назову. Бирк рассмеялся. А теперь придумай имя для моего коня. Твой такой же бешеный, сказал Рони. Назови его дикарь. Слышите, кони, крикнул Бирк, теперь мы вам дали имена. Тебя зовут Хитрюга, а тебя дикарь. Это значит, что отныне вы наши. Хотите вы этого или нет? Хитрюга и дикарь этого не хотели. Сомнений тут быть не могло.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 — с гордостью сказал Бирк. Рони потрепала своего коня по шее, заглянула ему в глаза и попыталась объяснить, что его ждет. — Слушай, хитрюга, раз я сказала, что поскочу на тебе, значит, так и будет, понял? Она крепко ухватила хитрюгу за гриву и вскочила ему на спину. — Ну, а теперь пошел, хитрюга! — скомандовала она. И в тот же миг полетела через его голову прямо в озеро. Когда она вынурнула, то увидела, что хитрюга и дикарь галопом пчались к лесной чаще и вскоре скрылись из глаз. Бирк протянул Рони руку и помог ей выбраться на берег. Он это проделал молча, не глядя на нее. Так же молча вышла Рони из воды. Она тряхнулась. Брызги обдали все вокруг и громко рассмеялась. — Все ясно, — сказала она, — сегодня мне больше верхом не ездить. И Бирка рассмеялся. — И мне тоже. Наступил вечер. Солнце зашло, сгустились сумерки. Те особые весенние сумерки, которые даже под деревьями оставляют отблески дневного света. И никогда не превращаются в глухую темную ночь. В лесу стало тихо. Дрозд больше не свистел, кукушка не куковала. Все лисятые зайцы забрались в норки, Белки в дупло деревьев, Гадюка уползла под свой камень. Теперь ничего не было слышно, Кроме мрачного уханья филина, Но и филин тоже скоро умолк.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 и громко фыркали, чтобы напугать всех. А с высоких гор слетали злобные друды, самые страшные и мстительные из всех существ, населяющие сумеречный лес. Они казались чернее сажи на светлом фоне весеннего неба. Ронни увидела их, и они ей решительно не понравились. — Знаешь, — прошептала Ронни, Здесь всякой нечисти куда больше, чем нужно. Я хочу домой. Ведь я промокла до нитки, да еще и вся в синяках. Ну и пусть, что до нитки и в синяках, ответил ей Бирк. Зато ты целый день была в самой сердцевине весны. Ронни задержалась в лесу слишком долго. Расставшись с Бирком, она стала думать, что сказать Матису. Как объяснить ему, что ей...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 Рони понимала, что к Матису сейчас приставать не надо. И она подсела к Лысому Перу и спросила его, что случилось. «Таких, как Борг, надо вешать!» Сказал Лысый Пер и тут же объяснил, почему. «Матис и его отчаянные молодцы с утра залегли на разбойничьей тропе», рассказывал Лысый Пер. «А там как раз проезжали разные путники» и среди них купцы с большими тюками, бокалейных товаров и мехов. Да и денег у них было полным-полно. Они оказались беспомощными, как дети, защищаться не умели, и, конечно, у них забрали все, что они везли. — Неужели они даже не разозлились? — печально спросила Роня. — Еще как! Орали, как полуумные, ругались, себя не помня от гнева. А потом вскочили на коне и ускакали. Наверное, чтобы пожаловаться Фокту. Так я думаю. И Лысый Пер захихикал. Но Ронни не нашла в его словах ничего смешного. И представь себе, продолжал свой рассказ Лысый Пер, когда мы уже навьючили все захваченные товары на наших лошадей, откуда ни возьмись, появился этот чертов Борка и требуют себе часть добычи. Дело дошло до того, что эти бандиты стали в нас стрелять. Из туркосу стрела угодила прямо в шею. Ну и мы, понятно, тоже начали отстреливаться и ранили двоих или троих. Матис как раз подошел к ним и услышал, что говорил лысый пер. «Погодите, это только начало», — сказал он, скрипя зубами. «Всех перебью разом, до сих пор я вел себя мирно. А теперь борки и всем его разбойникам крышка!» Рони разозлилась не на шутку. «А что, если будет крышка всем разбойникам Матиса?» – спросила она. «Об этом ты не подумал?» «И не буду думать», – оборвал ее Матис, – «потому что этого не может быть никогда!» «Кто знает?» сказала Рони и подошла к стуркасу. Она села возле него и положила ладонь ему на лоб. Да, он пылал. Стуркас открыл глаза, увидел Рони и улыбнулся. Меня так легко не выбить из седла, с трудом произнес он. Рони взяла его руку в свои. Да, Стуркус, тебя так легко не выбьешь из седла. Она долго сидела рядом с Туркасом, не выпуская его руки. Слез в ее глазах не было, хоть ей и хотелось плакать.